Прозрачно небо, звезды блещут, Своей дремоты превозмочь не хочет воздух, Чуть трепещут сребристых тополей листы. Но мрачные странные мечты В душе Мазепы звезды ночи, Как обвинительные очи, За ним насмешливо глядят. И в тополе, стеснившись в ряд, Качая тихо головою,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 Иль пытки стон, иль звук иной? Но только своего волнения преодолеть не мог старик И на протяжный слабый крик Другим ответствовал тем криком Которым он в веселье диком Поля сражения оглашал Когда с Забелой, с Гамалеем И с ним, и с этим Кочубеем Он в бранном пламени скакал Гори багряный полоса, Объемлет ярко небеса. Блеснули долы, холмы, нивы, Вершины рощ и волны рек. Раздался утро шумы гривы, И пробудился человек.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 Но голос ей иной ответствует. О, Боже! Вздрогнув, она глядит, И что же пред мать? Молчи, молчи. Не погуби нас. Я в ночи сюда прокралась осторожно С единой слезной мольбой. Сегодня казнь.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 Друг другу вижу мы чужие Опомнись, дочь моя, Мария Беги, поди к его ногам Спаси отца, будь ангел нам Твой взгляд злодеем руки свяжет Ты можешь их топор отвесть, рвись Требуй, Гетман не откажет. Ты для него забыла честь, родных и Бога. Что со мною? Отец, Мазепа, казнь, С мольбою здесь, в этом замке, мать моя? Нет. Или ума лишилась я? Или это грезы? Бог с тобою. Нет-нет, ни грезы, ни мечты. Ужели еще не знаешь ты, Что твой отец, ожесточенный, бесчестье дочери не снес, И жаждой мести увлеченный Царю на Гетмана донес, Что в истязаниях кровавых Сознался в умыслах лукавых В стыде безумной клеветы. Что жертва смелой правоты, Врагу выдан головою, Что пред громадой войсковою, Когда его не осенит Десница Вышняя Господня, Он должен быть казнен сегодня. Что здесь, пока мест он сидит В тюремной башне? Боже, Боже, сегодня...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 То в руки белые берет Играючи топор тяжелый, То шучит с чернею веселый. В гремучий говор все слилось, Крик женской, брань и смех, и ропот. Вдруг восклица не раздалось, И смолкло все. Лишь конский топот Был слышен в грозной тишине. Там, окруженный сердюками,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 Могущей верой укрепленной, Сидел безвинный кочубей, С ним искра, тихой, равнодушный, Как агнец жеребию послушный. Телега стала. Раздалось моленье ликов громогласных, Сходил куренье поднялось. За упокой души несчастных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 Вершилась казнь Народ беспечный Идет, рассыпавшись домой И про свои заботы вечные Уже толкуют меж собой Пустеет поле понемногу Тогда через пеструю дорогу Перебежали две жены Утомлены, запалены Они, казалось, к месту казни Спешили, полные боязни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 Затихнув, челядь трепетала. В груди кипучий яд нося, В светлице гетман заперся. Близло же там во мраке ночи Сидел он, не смыкая очи, Нездешной мукою томим. Поутру посланные слуги Один явились за другим, чуть кони двигались, Подпруги, подковы, узды, чепраки. всё было пеною покрыто, в крови растеряно, избито, Но ни один ему принесть не мог о бедной деве весть. И след её существования пропал, как будто звук пустой. И мать одна во мрак изгнания Умчало горе с нищетой.